Эллен Тарс. Дважды одаренный. Том седьмой. Глава первая. Забавный факт. Отец моего боевого товарища Клима, Климент Галкин, Судя по описаниям, сам тот еще любитель славных битв и подвигов. Но при этом за то, что я не взял его сына с собой на боевую операцию против Эпштейнов, он был мне очень благодарен. Более того, Климент Валентинович даже сказал, что мы можем использовать его вертолет не только в качестве воздушного такси в один конец. Клим пояснил мне мысль своего отца. «Получается, что вертолет так и остается для нас такси». Правда, с функцией ожидания и возвращения в исходную точку. Иными словами, вертолетчику Джинну дали приказ не улететь сразу на базу, как высадит нас, а подождать где-нибудь на безопасном расстоянии и при необходимости помочь с дальнейшей переброской пассажиров. За такое радушие я передал отцу Клима тысячу благодарностей. Правда, еще раньше я обязался вернуть вертолет в целости и сохранности. либо же выплатить за него компенсацию. А так как отдавать свои деньги я не люблю, то прямо сейчас, зависнув на веревочной лестнице прямо над густым лесом, я смотрю на приближающуюся к нам ракету и думаю, что же делать дальше. «Близнец, прыгай!» Неистово завопил в рацию Бородин, который спускался вторым и был сейчас на лестнице как раз между кабаном и мной. Я ощутил, как надо мной в вертолете от избытка чувств оно мана сразу в трех источниках. И это при том, что Джин неодаренный, источник у него, как у любого обычного человека, крохотный и почти неприметный. Так вот, вешу я на лестнице и думаю, как именно нужно пустить ману в заклинании, чтобы добиться максимально выгодного результата. Даже печать близнеца врубил, чтобы вдвое ускорить свою мозговую деятельность. Внизу оглушительно громыхнуло, и в нашу сторону устремилась очередная ракета. «Проклятие! ведь мы специально решили десантироваться подальше, чтобы нас не сбили. Еще и дронов-коптер с глушилками связи вперед выпустили. Но враг смог крайне оперативно развернуть одну из машин с артиллерийской установкой». Единственный плюс, как доложила наша коптер-разведка, одну из трех ракет эта машина уже успела выпустить в сторону укреплений Распутиных, так что теперь она пуста. Значит, не придется ее прямо сейчас уничтожать. Судя по всему, неплохая вещица, раз может бить и по воздушным, и по наземным целям. Нам очень пригодится. С этой мыслью я выпустил мощнейший поток ветра, усиленный моим вторым даром. Я отчетливо видел траекторию, по которой нужно пустить заклинание, и правильно рассчитывал траты маны. Так что ближайшая к нам ракета, подхваченная ветром, начала по дуге уходить в сторону и разворачиваться. Этим же потоком я перехватил вторую ракету. Голова тут же взорвалась дикой болью от огромной мозговой нагрузки, но я стиснул зубы и продолжил поддерживать концентрацию. «Было бы очень расточительно взорвать два снаряда в воздухе с расстоянием друг от друга». Я ведь наоборот привык экономить и приумножать ресурсы, а не разбрасываться ими впустую. Поэтому обе ракеты, ведомые потоком воздуха, полетели туда, где располагался временный штаб противника. «Быстрее спускайтесь!» — рявкнул я в рацию и тут же добавил. «Джин, уходи!» «Принято!» Перепуганный пилот сориентировался быстрее двух бравых иерархов и начал разворачивать свою птичку, еще пока кабаны хлеб болтались на лестнице. Но к чести бывших жандармов они тоже не растерялись и, призвав основную стихию, прыгнули вниз. Я сделал то же самое. Вдали раздались два глушительных взрыва, слившихся в один. Ракеты добрались до новой цели. Мои иерархи укрепили себе ноги камнем, а землю под собой наоборот размягчили. Я же просто замедлил свое падение ветром. В итоге все приземлились без травм. Правда, едва я коснулся ногами травы, ко мне бросился Бородин. «Близнец, как ты это сделал?» – ошарашенно выпалил он. «Конкретней», – велел я, оглядываясь по сторонам и напитывая маной поисковое заклинание. «Как ты смог перенаправить ракеты Трелисника? Это же невозможно! Они пробивают щит средненького иерарха, поэтому мало кто может защититься от них. Но чтобы еще и перенаправить их…» Я удивленно уставился на него. «Думаешь, Архимакс основной стихией ветра или воды не сможет этого сделать?» Ха, я думаю, эти ракеты просто взорвутся от соприкосновения с его заклинанием». На пару секунд я задумался. Ну да, я знал, что с точечным контролем энергии в этом мире все довольно плохо. Однако же, чем выше ранг, тем контроль становится лучше. Хотя, чем выше ранг, тем больше силы». Я заметил, что многие высокоранговые бойцы просто заливают свои заклинания большими объемами маны, и все. С другой стороны, я бы не стал сразу записывать всех архимагов в бездари. «Будешь хорошо работать, может, и научу подобному», — быстро произнес я. Бородин уж был открыл рот, но я поднял руку и сухо продолжил. «Хлеб, мы на боевом задании. Собрались оба, и за мной!» Я махнул им рукой и направился в сторону временного штаба врага. Захрипела рация, и я услышал спокойный голос барона Прозорова. «Близнец, вертолёт в безопасности. Штаб противника пострадал частично». «Подробности велел я». «Обе ракеты они заблокировали, но осколками, в том числе льда и камня, а также ударной волной, штаб хорошенько разворотило». «Понял. Продолжай наблюдение. Что насчет травника?» «Травник громко ругался, но сейчас я вместе с его связистами почти закончил перенастройку канала». «Через минуту сиратники Распутина будут на связи». «Блин», — выдохнул я, подумав о том, что даже в условиях боевой операции дед Распутин может первым делом позвонить мне и высказать все, что обо мне думает. «Ну еще бы! Ведь мы заглушили не только врага, но и все поле боя». Правда, коптер заранее предупредил графа, и у того была минута, чтобы срочно передать бойцам приказы на ближайшее время. «Не переживай», — хмыкнул коптер. Я попросил его не беспокоить тебя. Будто он тебя послушает. Ладно, отбой связи. За нами уже выехали. А если точнее, выбежали. Я четливо чувствую приближение дыхания врагов. И дыхание это расходится в стороны довольно плавно и ровно. Хлеб, кабан. За нами выслали профессионалов, тихо произнес я. Да мы тоже не пальцем деланные, проворчал в рацию Сикачев. Я пропустил мимуши и его ворчание, призвав обратно воздушного близнеца. Его я скинул с вертолета еще до того, как мы втроем начали спускаться. А учитывая, что он беспилотен и крайне быстр, близнец уже давно гостит в штабе врага. Голова на миг закружилась от хлынувшей в нее информации. «Хо-хо!» – задумчиво выдохнул я. «Хлеб, не нравится мне это его хо-хо!» – отозвался кабан. Оба иерарха бесшумно ступали по лесу следом за мной. «Солидарен», — это звался Бородин. Не обращая на них внимания, я снова связался с нашими всевидящими глазами. «Коптер, где-то в районе села Раздумова, идет вражеская колонна». Ам? растерялся барон Прозоров. «Нужны координаты», — быстро подсказал я ему и жестом велел своим спутникам занять позиции, скрывшись в высокой траве. Ты «Или отличный интернет и камеры повсюду. Как иначе я тебе добуду информацию?» Продолжил задавать глупые вопросы барон. «Коптер, не тупи!» – тихо рыкнул я. «Там недалеко наш караван едет. У ребят есть своя птичка. Собери информацию». «Да мне что, разорваться, что ли?» – возмутился барон Прозоров. «Я тут один, совсем один». «Ну так привлекай в следующий раз своих ребятишек». «А? Для военных действий?» «Ну да». На несколько секунд он завис, а потом выпалил. А что так можно было? Я едва не засмеялся. Но нельзя, враги близко. И все же удивление барона Прозорова мне совершенно понятно. Его друзей-компьютерщиков я разрешал использовать для модификации нашей техники, а не для того, чтобы напрямую участвовать в боевых действиях, пусть из безопасного места. Однако же во время своей мирной помощи ребята показали себя достойно. Да и Бородин по своим связям кое-какую информацию на них смог найти. По крайней мере, будет эффективнее и безопаснее приобщать к делам нашим праведным их, а не начинать с нуля искать операторов дронов где-то на стороне». «Так, ладно, понял», — растерянно пробормотал коптер. «Делай, дружище, некогда», — быстро произнес я и прервал сеанс связи. Затем поймал взгляд кабана, повернул голову. Убедился, что хлеб тоже смотрит на меня, и жестом велел иерархам не вмешиваться без моего приказа. «Что ж, к нам идут 25 человек. Не видели, что с вертолета спустились трое. Однако же предполагают, что у нас может быть скрытый наземный отряд, или же то, что мы высоких рангов. Поэтому враг приближается осторожно. Его задача в первую очередь разведать обстановку, а затем отправить гонца в штаб. Связь-то не работает». «Ладно, приступим». Плавно выдохнув, я выглянул из-за толстой сосны, за которой прятался, и создал ветровой тоннель к одному из источников дыхания. Затем выпустил шесть артефактных пуль из своей любимой штурмовой винтовки. Некоторое время назад я через кабанад заказал на нее глушитель, так что выстрелов враг не услышал. Пули пробили шлем и голову командира отряда. «Что ж, он был иерархом, и лоб его крепче, чем у обычных людей». К тому же мужик поддерживал максимальную концентрацию, наполняя маной броню и тело. Однако же уже пятая пуля прикончила его, а шестая раздербанила мертвую голову. Опять лишние траты. Я перевел режим стрельбы на одиночный и прикончил еще двоих, прежде чем кто-то из врагов закричал «Снайпер!». Они тут же перестали двигаться медленно и пригибаться, и начали маневрировать. «Попытайтесь собрать их в одну кучу», — велел я. «Принято!» – отозвались одновременно кабаны Хлеб и тоже открыли огонь. Майор Рати Рода Эпштейнов Федор Емельянович Коноваров хмурился и неодобрительно качал головой. То, что происходило на поле боя, его совершенно не радовало. Более того, ему было неприятно находиться здесь во время штурма имения графского рода Распутиных. А все потому, что майор Коноваров терпеть не мог штурмы, засады, нападения, хоть и специализировался на них. Правда, с другой стороны, со стороны обороняющихся. С детства Федор Коноваров грезил стать ведьмаком и вступить в корпус. Однако же новость о том, что у него нет второго дара, больно ударила по Федору в свое время. Ему пришлось пересматривать свои планы на жизнь. Фёдор подумал, что раз он не может ходить в проклятые земли, то сможет оборонять большие земли от прорывов. С этой мыслью он поступил в военное училище, блестяще отучился, поступил на службу в имперскую армию. Вот только в армии плевать хотели на желания молодого офицера. Его отправили в ДШБ, и в итоге пришлось не защищать людей от монстров, а штурмовать укрепления врагов империи. Не ради этого учился Фёдор. И потому, отслужив минимальный срок, он демобилизовался и создал свой наемничий отряд, который стал специализироваться исключительно на охране. Коноваров сам выбирал заказчиков, внимательно изучая детали заказа. Поэтому не раз он брался оборонять границы имений, рядом с которыми внезапно открылись проклятые земли. Или же подвязывался защищать земли аристократов, обманом оказавшихся втянутых в войну с более сильным противником. Насколько было удачно завершено заказов на сопровождение важных персон и, и вовсе не счастье. Однако же доля наемника сложна. Особенно того наемника, который отказывает многим потенциальным заказчикам, считая их действия неоправданно жестокими, а поведение наглым. В итоге такие заказчики начинают угрожать членам отряда. Но это ладно, хуже того, что у некоторых подчиненных Федора появились семьи. особо аристократы угрожали им. В итоге, посоветовавшись со своими людьми, Федор решил, что неплохо было бы найти достойного аристократа и заключить с ним договор служения. Перебрав несколько вариантов, Коноваров столкнулся с бароном Эпштейном. Яков Соломонович показался Федору приятным человеком. Федор узнал, что Эпштейны занимаются алхимией и фармацевтикой, торгуют с учебными заведениями и ни на кого не нападают». Этот вариант ему приглянулся. И в итоге весь отряд Коноварова присоединился к Рати на особых условиях. В контракте Фёдора и его бойцов отдельным пунктом прописали, что их не будут использовать для ведения наступательных военных действий. И первое время все шло гладко. Иногда приходилось отбивать покушения на главу рода и его близких, несколько раз защищать владения Эпштейнов от появившихся неподалеку проклятых земель, Вот только в какой-то момент Фёдор заметил, что его господин часто сам провоцирует своих собеседников, порой очень грубо. И в итоге такие провокации приводят к нападениям, а отряду охраны приходится вступать в бой почти на ровном месте. И всегда после таких боёв барон Эпштейн получает немалую выгоду. А затем однажды господин дал приказ и вовсе охранять группу бойцов. Этот приказ сразу не понравился Фёдору. Он попытался возразить, однако же барон Эпштейн дал понять, что все в рамках договора. Вот только эти бойцы тайно отправились грабить хорошо охраняемый товарный поезд. В итоге отряду Федора тоже пришлось вступить в бой. А барон Эпштейн снова хорошенько обогатился, выполняя букву договора с отрядом Федора, но не соблюдая его дух. Федор искал возможность расторгнуть договор служения, но пока ничего не получалось. Уж слишком хорошо поработали юристы Эпштейнов. В итоге отряд, который изначально создавался с целью защищать тех, кому нужна защита, сейчас вынужден охранять штаб рати Эпштейнов, пока это рач штурмует земли более слабого и мирного противника. Но графья Распутина смогли все же удивить. С одобрением подумал Федор и хмыкнул. Штаб рассчитывал прорваться к особняку гораздо быстрее. А вместо этого мы сейчас сидим без связи, как слепые котята. И этот их неожиданный десант. Наваров задумчиво потер перебинтованный бок. Он был тем, кто защитил штаб от первой ракеты. Вторую сбил лично глава Рати. Однако же осколки магии и ракет подарили уйму проблем и еще больше мелких ран. Но Федор решил из-за такой ерунды не тратить на себя зелье восстановления, оставив их товарищу. Хотя многие пштейновские ратники жадно лечили зельями, даже более мелкие раны, приговаривая, что таких случайных атак больше не повторится. «Как дела на восточном направлении?» — хмуро спросил глава рати Георгий Картунский, отвлекая Федора от размышлений своим басовитым голосом. Как раз прибыл гонец что-то быстро сообщал главному аналитику. По пути к особняку столкнулись с графом графини и их первой дружиной. Начал было главный аналитик, но Картунский резко перебил его. «Я в курсе! Свежие новости! Живо!» Фёдор неодобрительно нахмурился. Все знали, что в недавней битве в речном порту погиб один из сильнейших радников, племянник Картунского. Георгий относился к нему лучше, чем к своим собственным детям. И сейчас жаждал отомстить за гибель родственника. Правда, далеко не факт, что именно Распутины напали на склады Эпштейнов. Лично Фёдор считал это почти невозможным, ибо операция, по слухам, была проведена выше всяких похвал. Распутины не боевой род. О случившемся на том складе почти ничего не известно, Разве что среди старших офицеров Рати ходят слухи о мощной вспышке, уничтожившей всех бойцов Эпштейнов. Вроде как эта вспышка попала на запись отдаленной камеры соседей Эпштейнов по порту. Однако же это не более чем слухи. «Увы, граф и графиня вместе со своей первой дружиной оказались сильны», виновато, — виновато произнес аналитик. «Они даже смогли отбросить наше наступление. А еще с ними какая-то неведомая тварь, похожая на черную лисицу». «Я понял», — рыкнул Картунский. «Тогда я сам поведу подкрепление. Нашу первую дружину». и лично покончу со стариками-распутинами, раз уже не вылезли из своей норы. Хочешь оставить командование на заместителя? Хмуро подумал Фёдор. Думаешь, он справится без связи? Совершенно не сомневаешься в побе... Размышление Фёдора прервала ослепительно яркая вспышка, сгоревшаяся недалеко от места, где высадился малый десант врага. Казалось бы, будто этим летним вечером в лесах возле Рыбинского озера родилась новая звезда. Настолько яркой и мощной была эта невероятная вспышка. Глава Ратипштейнов Георгий Картунский несколько секунд смотрел за тем, как начинает меркнуть холодный ослепительный свет. А затем в глазах Картунского вспыхнула ярость. «Первая дружина, за мной!» — проревел он. «Сметем подкрепление врага!» Федор, словно завороженный, смотрел, как сильнейший боец Ратипштейнов уводит сильнейшую дружину. в противоположном от фронта направлении. «Да ладно», — пробормотал Федор, быстро оценив последствия происходящего. «И это мирный род, который не умеет воевать?» Но сильнее других, конечно, в этой ситуации удивился заместитель главы Рати, ибо что делать без своего командира, первой дружины и связи, он вообще не понимал.